Глава 16. О том, что прямо или в переносном смысле говорится в 44-м псалме относительно Христа и Церкви. Хотя пророческие изречения по какому-нибудь предмету имеют прямой и ясный смысл, к ним неизбежно примешиваются и такие, которые имеют смысл переносный. Последние особенно затрудняют учителей в деле истолкования и разъяснения пророчеств людям не слишком понятливым. Некоторые, впрочем, с первого же раза, как только они высказываются, прямо указывают на Христа и Церковь, хотя и оставляют для дальнейшего разъяснения кое-что менее в них понятное. Таково следующее пророчество в той же книге псалмов.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 Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирно и алой и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя, дочери царей между почетными у тебя. Псалом 44, стихи со 2 по 10. Кто, как бы ни был он туп, не узнает в этих словах Христа, которого мы проповедуем и в которого веруем, когда услышит, что он называется «Богом, престол которого навеки» и «помазанным от Бога», помазанным, конечно, как помазывает Бог, невидимым, от духовным и умным помазанием. Разве есть кто до такой степени невежественный в этой религии, или до такой степени глухой по отношению к слухам о ней, столь далеко и широко распространенным, что не знал бы, что Христос получил имя свое от хрисмы, то есть от помазания. Признав же в царе Христа, он став уже подданным того, который царствует ради истины и кротости и правды. Но досуге уяснит для себя и остальное, что говорится в этом случае и в переносном смысле. Каким образом он прекраснее всех сынов человеческих, прекраснее красотою особого рода, тем более привлекательный и удивительный, чем менее она красота телесная, что за меч у него, что за стрелы и все прочее, о чем говорится также не в собственном, а в переносном смысле. Затем он увидит церковь его соединенную со своим супругом, союзом духовным и любовью божественной. О ней говорится далее в следующих словах. «Стала царица одесную тебя в афирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице Твое. Вся слава чере царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нее ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входит в черток царя. Вместо отцов Твоих будут сыновья Твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя Твое памятным в рот и рот. Посему народы будут славить Тебя во веки и веки. Стихи с 10 по 18. Не думаю, чтобы кто-нибудь был настолько глуп, чтобы вообразить, будто в этом месте восхваляется и описывается какая-либо обыкновенная женщина, жена того, кому сказано —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 Составляется эта царица в соответствии с тем, что говорится о ней в другом псалме «Город Великого Царя», Псалом 47 стих 3. Она же и Сион в духовном смысле. Имя это в переводе на латинский язык значит «высматривание». Высматривается в этом случае великое благо будущего века, так как к нему направляются ее усилия. Она же есть и Иерусалим, в том же духовном смысле, о чем многое уже было сказано. Ее враг — град дьявола, Вавилон, означающий в переводе смешение. Через возрождение, впрочем, царица эта освобождается от Вавилона в среде всех народов и от злейшего царя переходит к царю благому, то есть от дьявола ко Христу. Поэтому и говорится ей — Забудь народ Твой и Дом Отца Твоего, Часть этого нечестивого града составляют и израильтяне по плоти, а не по вере. Они даже враги Великого Царя и Его Царицы. Пришедший к ним и убитый ими Христос преимущественнее сделался Христом других народов, которых не видел во плоти. Поэтому в пророчестве одного псалма. Сам царь наш говорит, «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою и племенников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне». Псалом 17, стихи 44-45. Эти люди, из народов которых не ведал Христос, когда являлся во плоти, но в которого они уверовали, как в Христа, когда о нем было им возвещено, так что о них справедливо говорится. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Послание к римлянам, глава 10, стих 17. Эти люди, говорю, присоединенные к истинным и по плоти, и по вере израильтянам, составляют град Божий, родивший по плоти и самого Христа, в то время, когда состоял еще из одних упомянутых израильтян. Ибо оттуда была Дева Мария, в которой Христос принял плоть, чтобы быть человеком. Об этом граде другой псалом говорит. «О Сиони же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его» — Псалом 86, стих 5. «Кто этот Всевышний, как не Бог?» Поэтому Бог Христос, прежде чем соделался в этом граде через Марию человеком, сам же и основал его в патриархах и пророках. Итак, если это и царица, граду Божию, так задолго было пророчески предсказано, исполнившееся уже на наших глазах, «Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле» ибо из ее сынов предстоятели и отцы ее по всей земле, если ей исповедуются народы, притекающие к ней с признанием бесконечных заслуг ее в веки века, то, без всякого сомнения, все, что в этом месте говорится, несколько темновато в образных выражениях, как бы оно ни понималось, должно соответствовать указанному яснейшему смыслу этого места».